Аудиокнига «Варкрафт». Автор – Ричард Кнак. Серия «Война древних». Книга третья. Раскол. Глава номер 21. Ронин благодарил звезды, что он не видел ничего живого на пути к войску. Для двух драконов и утомленного колдуна было бы невозможно спасти тех, кто все еще находился поблизости от Источника. Единственными Кого он обнаружил, была большая группа высокорожденных, державших путь к войску. К счастью, они почти добрались до него, когда он с драконами натолкнулись на них. Быстрая посадка и ещё более быстрая беседа раскрыли удивительную правду. Их лидер, некто Датри Марсонстрайдер, рассказал историю, как они пытались сбежать с Тирандой. Сожаление Датримара о её потере было искренним, и ронин который чувствовал связь Малфериона с ней, сообщил колдуну, что она выжила при побеге. Он не мог заверить его, что тиранда была все еще жива, хотя колдун сомневался, что Малфрион позволит чему-нибудь случиться с ней, как только они воссоединятся снова. Ронины и драконы отвели высокорожденных к войску, предотвращая, в процессе, любую стычку, вспыхивающую между двумя фракциями. С бронзовым драконом, охраняющим высокорождённых для их собственной безопасности, человек и его дракон искали Джарада. Они нашли командующего уже верхом на ночном саблезубе и с тревогой ожидали его слова. Ронин улыбнулся в облегчении, поскольку он понял, что ночные эльфы и их союзники уже были готовы выдвигаться. Всё ещё верхом на красном он быстро поприветствовал Джарада, затем сказал Мы должны отправить войско по направлению к Игоре Хиджал. Портал был разрушен, но все это колдовство вокруг источника вызвало хаос. Он пожирает сам себя и поглощает все вокруг. «О боги!» Но шок Джареда быстро прошел, поскольку его врожденное чувство ответственности взяло вверх. Он позвал Геральда, которого, как понял Ронин, прежний капитан стража держал именно для таких новостей. «Дайте сигнал полностью изменить направление!» Позвав еще двух всадников, Джарад добавил. «Пошлите сообщение офицерам из знайте, Мы выдвигаемся в самом быстром темпе к горе Хиджал. Никаких остановок. Тем, кто нуждается в помощи, ее предоставят. Но никто не медлит и никто не отстает. Идите!» «Мы будем следить сверху», — сказал колдун. «А как же... а как же те, кто может быть в других направлениях?» Ронин помрачнел. «Пылающий легион очистил там путь за нас». «Я бы сказал, что любые оставшиеся в живых так далеки от Источника, как мы надеемся оказаться. Мы были самым сильным сопротивлением, в конце концов. Тогда мы можем только надеяться на лучшее для них и молиться за нас самих в то же время». Как будто подчеркивая это, отдаленный грохот приковал внимание обоих. И колдун, и солдат посмотрели в направлении звука и увидели на горизонте кромешную тьму. «Уводи их, Джарад! Быстрее!» Через несколько минут войско начало двигаться к горе Хиджал, но все еще недостаточно быстро для Ронина. Каждый раз, когда он оглядывался, казалось, что тьма разрастается. Человек сглотнул, зная, что случилось, и задавался вопросом, поглотила ли катастрофа Краса и остальных. Через некоторое время их отчаянного похода ночные эльфы и другие начали понимать опасность. Было невозможно держать их в неведении, и ни у Ронина, ни у Джареда не было такого желания. То, что действительно имело значение, это необходимость поддерживать некоторый порядок, и Джарад Песен теней оказался в этом мастером. Драконы также помогали, снижаясь и направляя назад к остальным тех, кто начал в панике сворачивать с пути. Ронин продолжал оглядываться назад, ища хоть какой-то признак краса и остальных, но не находил ничего. Тьма продолжала наступать с невероятной скоростью, и зловещий грохот становился более резким. «Она догоняет нас!» Колдун посмотрел вперед. Гора Хиджал была на расстоянии, притягательно близком, и все же пока слишком далеко. Будет ли достаточно добраться до нее? Крас думал так, и, вспомнив историю, Ронин согласился с ним. Но столько всего было изменено, Вериса, я сделал все, что мог. Тьма приблизилась. Рев, какой был, когда несколько миль позади земля была оторвана и втянута в источник, раздался в его голове. Ниже многие закричали и побежали. И все еще не было никакого признака краса и остальных. Склоны обрушивались. Все земли просто осыпались в кружащийся голодный водоворот быстро исчезая в его центре. Высоко в небе Крас видел, как целое поселение, к счастью, давно опустошенное войной, исчезали за мгновение. Ничто не могло устоять перед натиском предсмертных мук источника. Резня, развязанная пылающим легионом, бледнела. Нет, она не могла даже сравниться с тем, что происходило теперь. На горизонте появилась вершина горы Хиджал. С высоты — Маг разглядел множество существ, идущих к ней. Если он предположил верно, то они едва успеют добраться до туда, чтобы спастись. Если были оставшиеся в живых войны в других направлениях, то Крас ничего не мог сделать для них. Он только мог снова благодарить звезды, что так мало ценного осталось в местах, по которым прошли демоны. У него все еще была надежда, что разрушение скоро прекратится, что в этом случае, по крайней мере... Все пойдет согласно истории. У них была душа демона. Важный фактор в этом. И... Внезапно у него появилось предчувствие опасности. Крас быстро оглянулся назад. Из гигантского источника выросло чудовищное, черное щупальце. Оно бросилось на ничего не подозревающую Изеру и Трио верхом на ней. «Старые боги! Я должен был догадаться!» «Поворачивай!» Старые боги все еще пытаются заполучить и использовать душу демона. Это их последний шанс прежде, чем они будут заперты снова. Алекстраза развернулась, и Зера заметила их внезапное движение. Но в этот момент щупальца добралась до нее и утащила друида со спины дракона. «Малфреон!» закричала Тиранда. Жрица попыталась схватить его, но он был уже слишком далеко от нее. Нахмурившись, Иллидан также протянул руку к Малфуриону. Из кончиков его пальцев сформировалась лапа из темно-красной энергии, которая тут же попыталась поймать друида за руку. К сожалению, она едва успела пройти полпути к его близнецу перед тем, как резко исчезнуть. Неистовая сила источника разрушила работу колдуна. Малфурион раскрыл рот в ужасе, поскольку щупальца стремительно тянула его назад. Алекстра замахала крыльями изо всех сил. Крас сконцентрировался, пытаясь сосредоточиться на Малфреоне и Диске. По крайней мере, дракон-маг знал, что он должен был попытаться спасти душу демона. Это было нелегким решением. Потеря друида была бы ужасной. Но потеря души демона обернется гибелью для всех. Дикие, бушующие магические силы ударили Красса и его королеву. Заклятия, которые он собирался бросить, исказились. Грязные щупальца уносило Малфурена в глотку источника. Тогда то, о чем Крас молился, но в свою очередь боялся, что не произойдет, спасло ночного эльфа. Источник вечности наконец достиг конца своих мучений. Теперь он больше не пожирал Калимдор, а только себя. Крас смотрел как со скоростью, с которой не могли сравниться даже темные сущности, обширные чёрное тело поглощало само себя. Даже шторм вокруг них погрузился в него. Алекстраза неистово махала крыльями, едва способная продолжать следовать за ним. Черные воду отступали, вливаясь в глотку источника. щупальца попыталась двигаться быстрее, но прежде, чем ему это удалось, последняя часть источника вечности исчезла в нем самом. щупальца растворилась в воздухе словно дым, Крас почувствовал, что злое присутствие старых богов исчезло вместе с ним. Друид внезапно полетел вниз к своей новой угрозе. Внизу, заполняя неожиданную пустоту, оставленную апокалиптическим голодом источника, появились моря Калимдора. Огромные волны в тысячу футов высотой разбивались друг от друга. Сотни тонн воды лились каждую секунду в то, что было серединой континента. Крас наблюдал, охваченный благоговейным страхом, как раскол прекратился и сформировалось Великое море. Хотя, захваченный этим видом, он не забыл про Малфуриона и душу демона. С источником исчезли последние его дикие и бушующие энергии. Теперь Красс полностью контролировал свои силы. Но прежде чем он успел использовать их, из ниоткуда появился великолепный бронзовый гигант, огромный дракон, который весь блестел, несмотря на остатки мрака, все еще затмевающего небо. сдорму! произнес маг. Аспект времени бросился вниз, поймав ночного эльфа вместе с диском. Он быстро подлетел к Алекстразе и Эзере, но его золотой взгляд был направлен только на Краса. «Как раз вовремя!» — было все, что он прогрохотал. Затем он пролетел мимо них, направляясь к горе джал с Малфарионом и диском, все еще зажатыми в огромной лапе. Другие аспекты немедленно развернулись и полетели следом. Крас видел, что Ноздорму летел так, как будто с миром ничего не произошло. Наконец маг встряхнул головой и впервые с тех пор, как был заброшен в прошлое, вздохнул с облегчением. Выжившие в войске пока не чувствовали облегчения, хотя они начали понимать, что опасность миновала. Они также знали, что их мир был навсегда изменён. Многие просто смотрели опустошённым взглядом на новое море. Воды стали успокаиваться. Волны начали бережно омывать разоренную береговую линию. Так много потеряло своих любимых. Последствия будут сказываться следующие недели, месяцы, даже годы. Одним из тех, кто понимал это лучше всех, был Джарад Песен теней. Несмотря на собственную израненную душу, он сохранял уверенность на лице для своих подчинённых. Даже дворяне по большей части поворачивались к нему, чтобы вновь обрести уверенность. Тех, кто оказались более стойким, таких как Блэкфорест, он назначил командующими, чтобы следить за порядком в войске. Гора Хиджал стала местом сбора, так как она осталась нетронутой войной и бедствием, которая последовала за ней. Джаред приказал сделать знамёна с изображением горы в центре, Новое знамя для нового начала. Помощь пришла к ночным эльфам от Тауренов и остальных, менее поражённых разрушением Калимдора. Все страдали, но ничей дом не был так сильно разрушен, как дом расы Джарада. Он с благодарностью принял помощь народа Хална и был рад видеть, что было всего несколько случаев предубеждения от других ночных эльфов к помощи извне. То, как долго это продлится будет зависеть от будущего беженцев. У них больше не было своих изящных и выдающихся городов. Городов с огромными, живыми домами-деревьями и созданными магией пейзажами, предназначенными только для себя, чтобы смотреть вниз на всех остальных. Фактически, у большинства не было даже крыши над головой. Палаток на всех не хватало. тот отдал свою собственную палатку маленьким беженцам, Осиротевшим во время сурового испытания. К сожалению, это не заняло много времени у первой угрозы для стабильности войска поднять ее уродливую голову. С исчезновением источника, остальная часть ночных эльфов перестала бояться высокорожденных, как когда-то. Среди беженцев начало расти недовольство, которое усилилось, когда высокорожденных стало еще больше. Назревает новая война, сообщил ему крас ты должен подавить ее прямо сейчас. Некоторые никогда не смогут забыть те ужасы, которые они навлекли на нас своими действиями». Пристальный взгляд Джарада оторвался от новых вод. Под ними лежали руины его собственного потерянного Сурамара. «Никогда!» Бледная фигура возразила ему. «Вы должны отложить разногласия, Джарад Песен Теней, если хочешь, чтобы твой народ выжил». Выпрямившись, Джаред позвал дворяны и другие высокие чины войска. Он также позвал Датримара Санстрайдера и самых главных высокорожденных. Эти две фракции встретили его под старым знаменем лорда Гребня Ворона, которое Джаред использовал как замену, пока новые не были готовы. Это посоветовал Крас. Они оба знали, что репутация покойного дворянина была тем, что уважали и аристократия, и дворец. «Мы здесь против своей воли!» Проличал Блэк Форест, следя за фигурами в робах. Его рука в латаной рукавице лежала на эфесе меча. «И не будем долго выносить это грязное общество!» Датримар презрительно фыркнул, но ничего не сказал. Его мнение касательно знати было давно известно. «Разве вы ничему не научились из всего этого?» – выпалил Джарад. Он указал на море. «Разве этого недостаточно, чтобы положить конец вражде?» «Вы что, оба собираетесь закончить то, что начали демоны?» «И в чем они охотно помогали?» — указал другой дворянин. «Нам нет оправдания за то, что мы сделали», — ответил Датримар вызывающе. «Но мы попытались искупить причиненные беды. Вы никогда не задумывались, почему портал не могли завершить так долго? Мы рисковали собой, чтобы помешать его завершению под носом у самого хозяина демонов. Мы пытались спасти высшую жрицу луны» и многие из нас погибли, сражаясь с Пылающим Легионом. Этого недостаточно. Могу я сказать? Группа служительницы Луны присоединилась к спору с Тирандой Шепот Ветра и сестрой Джарада впереди. Майев выглядела удивительно спокойной в присутствии высшей жрицы, и Джарад понимал ее. Было что-то в молодой женщине, что немедленно успокаивало его сердце. Все встали на одно колено, но Тиранда Со смущенным взглядом, жестом попросила их подняться. Джаред слегка поклонился, затем сказал. «Конечно, голос Матери Луны может говорить в любое время, когда пожелает». Тиранда с благодарностью кивнула. Затем, обратившись к противоборствующим сторонам, она сказала. «Наш мир никогда не будет прежним. Это значит, такими, как прежде, мы больше не будем». Ее выражение стало серьезным. «Мы развиваемся. Каким станет наш народ, я не могу сказать, но, вероятно, мы не будем похожи на то, чем мы когда-то были». Среди знати и высокорождённых послышался встревоженный шёпот. К словам высшей жрицы нельзя было относиться с пренебрежением. «Мы пережили эту битву, но если мы не объединимся, мы можем не пережить своё собственное развитие. Подумайте над этим прежде, чем начнёте возрождать старую вражду». И с этим Тиранда пошла прочь. Майев посмотрела на своего брата, и, как понял Джарад, она смотрела на него с доверием. Когда его сестра пошла за Тирандой, он увидел, что Шандрис Фетермун стояла за ней. Уходя, послушница одарила Джарада беззастенчивой улыбкой, которая заставила его чувствовать себя более неловко, чем от присутствия знати и колдунов, но в то же время согрев его сердце. Блэк Форест откашлялся. Джаред быстро вернулся к насущному вопросу. «Вы слышали голос Матери Луны? Мне нечего добавить к ее словам. Что скажете?» Блэк Форест открыл рот. Но Датримар ответил прежде, чем закованный в броню аристократ смог издать хотя бы звук. «Мы относимся с большим уважением к словам Высшей Жрицы и сделаем все, что возможно, чтобы в будущем исправить наши прошлые грехи, если нам предоставят такую возможность наши благородные собратья». Главный дворянин проворчал. «Мы сделаем не меньше. Если высокорожденные увидели, что выбрали неверный путь, мы примем их возвращение на путь истины и будем рады их усилиям, поскольку все мы стремимся восстановить наш дом». Оба ответа были сказаны с небольшим количеством давней вражды. Но это было лучшее, на что Джаред мог надеяться в это время. «Впереди еще будут стычки, но, возможно, ни одна не приведет его народ к забвению». «Я благодарю всех вас за то, что пришли за ваше благоразумие. Теперь давайте рассмотрим вопрос, как лучше всего использовать преимущество нашего чудесного спасения». Несколько голосов от обеих фракций одновременно начали говорить. Каждый пытался предложить идею лучше, чем другие. Джаред сморщился, затем начал пытаться выбрать лучшие. Кто-то немедленно привлек его внимание. «Вода!» – прервал он. «Что-то?» о чем сообщил ему разведчик. Отвлекло его. Озеро на вершине Хиджал. Это нужно было исследовать. Он решил сделать это сам, только для того, чтобы отдохнуть от всех его обязанностей. «Лорд Блэкфорест: мне нужно три добровольца из ваших людей. Я задумал короткое путешествие». До Тримару он добавил. «От вашей фракции тоже». Когда они выбрали тех, кто пойдет, Джаред поздравил себя. Путешествие также было бы хорошей возможностью заставить стороны сотрудничать. Это было безопасное, тихое мероприятие, но оно из-за важности воды хорошо отразится на его народе. Если бы дворяне и колдуны сообщили о результатах вместе, то остальные увидели бы, что сотрудничество было возможно. Джарес сдержал улыбку. Возможно, он наконец понял, что значит быть лидером. Малфуон! Друид оторвал свой взгляд от нового моря. Господин Крас. Дракон Макс сморщился. Нет никакой необходимости в титулах. Пожалуйста, в последний раз я просто крас. Я постараюсь. Неосознанно Малфрион сделал шаг назад от его друга. Вы что-то хотели? Я нет, но они хотят. Уши ночного эльфа заполнил сильный шум крыльев. Вокруг него поднялась пыль и внезапно три гигантских формы появились позади фигуры в капюшоне. «Алекстраза» и «Зера» на «Ты знаешь, зачем мы пришли», — мягко сказала Красная. Рука Малфрена потянулась к мешочку на боку. «Вы хотите ее? Вы хотите душу?» «Душу демона», — поправил Крас. «Ты забыл передать ее аспектам, как только мы приземлились. Теперь самое время, без сомнения». «Да, да». Рука друида опустилась в мешочек. Его пальцы обняли диск, лаская его. «Почему он должен был отказаться от него? Разве он не доказал, что достоин владеть им? Разве он не использовал его, чтобы избавить Калимдор не от одной угрозы, а от двух?» «Малфурион!» «Если они чувствуют, что заслуживают его больше, чем он, почему бы им не попытаться заставить его отдать диск?» С помощью его собственных способностей и мощью души он, конечно, мог убить их всех. Друид почувствовал отвращение. Он быстро вытащил омерзительный диск из его мешочка, затем протянул его магу, чтобы тот взял его. Крас кивнул. «Я знал, что ты примешь правильное решение». Все же он сам не взял душу демона. Вместо этого указал на землю. «Пожалуйста, положи его туда». Приподняв бровь от любопытства, Малфурион повиновался. Как только диск выпал из его руки, он почувствовал, как огромная ноша упала с его плеч. «Пожалуйста, отойди подальше». Когда ночной эльф повиновался, Крас обратился к трем аспектам. «Ваших сил будет достаточно?» «Должно быть достаточно», — ответил насдорму. Трио выгнуло шеи. Позволив их огромным головам оказаться в нескольких дюймах от души демона. Мы не можем полностью уничтожить его, произнесла Алекстраза. Это невозможно, даже если мы все объединимся. Все же, мы можем гарантировать, что Неутарион смертокрыл не сможет завладеть им. Мудрое решение, я бы сказал, ответил Крас. Все же, Малфрион снова ощутил, что фигура в капюшоне дракон в смертной форме, Утаил важную информацию даже от королевы, которую он так сильно обожал. Что это было, ночной эльф не мог даже предположить, но в древних глазах краса была печаль, которую маг быстро прятал всякий раз, когда левиафаны смотрели в его сторону. Три гиганта уставились на крошечную цель, простой золотой диск, который вызвал такие большие бедствия. Они пристально посмотрели на него. Душу демона внезапно охватила радуга энергии. Выделялись красная, зелёная и блестящая бронзовая энергия песочного Наздорму. Душа демона поднялась на несколько дюймов от земли, зависнув прямо перед аспектами. Магические силы, вызванные драконами, циркулировали вокруг неё. В процессе диск вращался снова и снова. Затем, одна за другой, эти энергии погрузились в мерзость чёрного дракона. Сначала красная, затем зелёная. Потом бронзовая, и каждая сопровождалась бесчисленными цветами. Магические энергии исчезли. Душа демона упала, ударившись о твердую землю. Она выглядела неизменившейся, неослабленной. «Это сработало?» — спросил Малфурион. «Сработало». Крас встретился взглядом с друидом. «Малфурион, я прошу тебя поднять его снова». Испытывая отвращение из-за того, что он должен был прикоснуться к нему, Ночной эльф согласился. Странно, но Малфурион обнаружил, что у него больше не было желания оставить душу демона себе. Или драконы сделали так, или его воля стала сильнее. Макс взглянул на аспектов, которые согласно кивнули. Малфуриону он с уважением сказал. «Мы знаем одно место. Место, о котором Черный не знает. С твоего разрешения мы покажем его тебе в твоих мыслях, И затем я попрошу тебя призвать свои собственные способности, чтобы отправить туда эту грязную вещь». Хотя он чувствовал, что способен выполнить просьбу Краса, Малфурион нахмурился. «Разве вы не можете сделать это?» «Прежде я сам мог позаботиться о диске, хотя и с трудом. Остальные они не могут из-за работы Смертокрыла. Теперь это новое заклинание лишило Черного и или любого другого дракона в возможности дотронуться до души демона, тем более использовать ее. Вот зачем ты нам нужен». Кивнув, друид протянул диск. «Покажите мне». Красные аспекты пристально взглянули на него. Малфрион вздрогнул на мгновение, так как они проникли в его мысли. Образ, который они создали, был настолько ярким, что он почти почувствовал, как будто он сам побывал там. Горя желанием побыстрее избавиться от души демона, друид быстро сказал. «Я получил его». С большим облегчением Малфурен отправил туда золотой диск. Крас выдохнул. «Спасибо». Аспекты кивнули головами в знак благодарности. Затем Алекстраза посмотрела в небо. «Облака! Они начинают распадаться!» Впервые с того времени, как Пылающий Легион пришел в Калимдор, Небо, наконец, начало очищаться. Началось всё с маленьких разрывов тут и там. Затем большие, плотные облака разорвались намного меньше, более лёгкие. Те, в свою очередь, стали мягкими клочками и легко рассеялись спокойными ветрами. Малфрион почувствовал, что его надежды на возрождение жизни внезапно возросли. И понял, что это чувствовал не только он, но и сама Земля. Календор выживет. В этом он был уверен. Тепло коснулось его лба. Приятное тепло. Он дотронулся и понял, что его рога выросли ещё. Теперь маленькие отростки выступали из основных рогов. Веки из эры были закрыты, но её глаза быстро двигались под ними. Вытянувшись в полный рост, она повернулась к другим аспектам. «Мир излечится, но нам предстоит ещё много работы. Мы должны вернуться к остальным». Наздорму кивнул. «Согласен». Малфорион открыл рот, чтобы поблагодарить драконов за всё, что они сделали, но заколебался, когда тревожное чувство охватило его. Он внезапно стал оглядываться, как будто ища кого-то. Только после этого друид наконец понял, кого он так отчаянно искал, хотя причина этого всё ещё ускользала от него. «Где Илидан? Ронин смотрел на море, думая обо всех смертях, которые он видел в своем времени и в этом, от рук Пылающего Легиона. Многие из них глубоко тронули его, поскольку, даже если не все были его друзьями, по крайней мере, они были частью его жизни. Он знал, что Крас чувствовал то же самое, возможно, даже сильнее, поскольку дракон-маг жил достаточно долго, чтобы потерять поколение любимых и друзей. Колдун понимал своего прежнего наставника достаточно хорошо, чтобы знать, что века не сделали краса неуязвимым к скорби. Маг в капюшоне сильно страдал при каждой смерти, однако он очень хорошо скрывал эти эмоции. И теперь к потерям добавился еще один. Ронни никогда не думал, что будет оплакивать орка. Брокс стал верным товарищем, славным спутником. Слишком поздно человек понял жертву воина. Орк прыгнул через портал, зная, что там его ждала ужасная гибель. Все же Брокс не колебался. Он знал, что Малфреону нужно было время, и орк предоставил друиду это время. Ронин встал на колени на краю моря, которое появилось, как ему казалось, в некоторой степени благодаря Броксу. Оно бы не существовало без действий орка. Не задерживаясь, Саргерос, вероятно, прошел бы через врата, и затем убил бы всех. Вернул ли Брокс историю в прежнее русло, или был ли он её частью всё время? Задавался этим вопросом колдун. Возможно, это знал Наздорму, но аспект времени не собирался рассказывать. Он даже не говорил о своём собственном испытании, которое устроили ему старые боги. Теперь с исчезновением портала не стало даже этой угрозы. Снова стоя на ногах, Колдун смотрел на плавающие обломки, которые все еще приносило к берегу. Волны приносили множество вещей, обломков растений по большей части, но также и остатки царства ночных эльфов. Обрывки одежды, обломки мебели, испорченные продукты. И да, тела тоже. Немного, к счастью, и ни одного в этом месте. Джаред отправил группы на поиски мертвых вдоль берега, чтобы их можно было похоронить быстро, но со всеми почестями. Это было не только вопросом морали, но также и безопасности. Трупы могли принести болезни, очень реальную угрозу для беженцев. Что-то плавало рядом с колдуном, дважды поднимаясь и исчезая прежде, чем снова появиться на поверхности. Ронин не обратил бы на это внимания, но почувствовал что-то необычное. В нём была какая-то магия. Войдя в воду, он взял это — топор Брокса. В этом не было сомнений. Ронин видел удивительное оружие в действии достаточно часто. Несмотря на огромный размер, обоюдо острый топор идеально лежал в его руке и был легким, как перо. Он даже не намок. «Это невозможно!» — пробормотал он, подозрительно посмотрев на море. Но из глубин не появилось никакого призрака, чтобы объяснить удивительную находку. Колдун посмотрел вниз на топор, затем на море и снова на топор. Наконец, Ронин посмотрел в сторону исчезнувшего портала. Образ Брокса, стоящего на убитых демонах и бросающего вызов следующим, приближающимся к нему, появился в мыслях человека. Колдун внезапно высоко поднял топор. Он вспомнил из своего времени, как орки приветствовали павших героев. Ронин взмахнул им три раза. Затем опустил топор лезвием вперед. «Все же они будут петь о тебе!» — шептал он, вспоминая слова Брокса, сказанные и ему, и Красу. «Они передадут песни о тебе следующим поколениям. Мы позаботимся об этом!» Положив топор на плечо, он отправился на поиски Краса.